Глава 44 Впервые со своего перемещения в Санстром Лиза не спалась ночью. Она ворочалась боку на бок: то накрывалась одеялом, то сбрасывала его, считала овечек, вспоминала родителей и перебирала в голове все события жизни прошлой и жизни теперешней. Переживала уснув только к утру, Лиза все-таки умудрилась выспаться и почувствовать себя бодрой. На открытии лавки она оделась совсем тщанием. В шкафу Лиза обнаружила бархатное темно-зеленое с золотыми тоненькими полосочками платье. Такое под корсаж не прятать? решила Лиза и нырнула в корсет. В голове мелькнула мысль, что в прошлый раз от сломанных ребер и удушения ее спас файеркард. Неужто и теперь она сама не сможет корсетину затянуть? Недолго думая, Лиза решила рискнуть. Ведьма она или нет? Щелк! И корсет затянулся, как надо. Приведя в порядок непослушные волосы, Лиза отправилась в лавку. Повесила на дверь табличку открыто и села ждать первых клиентов, которые наверняка ломанутся в ее двери, как только солнышко взойдет. Ждать пришлось долго. Прошел час. Второй, третий. Ни одного желающего отравиться приворотным зельюшком не появилось. Раздосадованная Лиза выглядывала в окно, но дорожка, ведущая к любовным снадобьям, как была пустынной, так и осталась. Да, видимо, сарафанное радио плохо работало. Рекламу надо было лучше делать, укоряла себя Лиза. Объявления какие-то развесить или еще чего. Скучающая Лиза налила себе душистого чайку и, усевшись за прилавок, начала лениво листать страницы увесистого томика, найденного в кабинете. О чем в книге говорилось, Лиза не понимала. Мысли ее унеслись куда-то прочь, и она, не заметив, начала клевать носом. Лизонька, сидишь? крикнула ввалившаяся в лавку бьюти. Лиза вздрогнула, сбила рукой чашку с остатками чая, опрокинула ее. По прилавку тут же разлилась лужица. Уснула, что ли? Ага, зевнула Лиза. Кажется. Она вытащила из-под прилавка тряпку и протерла насухо стол. Ни одного клиента. Пожаловалась Лиза. И не будет? Почему это? нахмурилась Лиза. Мэр Симплтон объявил налоговую амнистиню. Чего? Того. С самого утра у ратушни выкрикивают, что все, кто должен в бюджетню, прощены, а кто не должен, помилованы. В честь этого Мэмри распорядилась прямо на площади бесплатно разливать пунш и одаривать людей бутылочками шоколадин. Даже вино раздают бесплатно. Лиза слушала и ахала. Ахала и хмурилась. «Это она специально устроила», — поняла Лиза. «Именно, чтобы к тебе никто не пришел. Я, как узнала, сразу к тебе принеслась. Что делать-то будем?» Бьюти так раскраснелась, что пошла багровыми пятнами. Пышная грудь от быстрого бега до от возмущения ходила ходуном. «Чайку тебе налью», — сказала Лиза. «Какого чайку? Надо что-то же делать!» «Ничего мы не будем делать», — возразила Лиза и ушла за чаем. Она-то думала, что никто просто не знал об открытии лавки, а оказалось, что это Мриня ей подстроила. «Ну, Мриня. То город чуть не спалила, а теперь Амнистиню учинила и народ напоила, лишь бы они к Лизе в лавку не пошли. Лиза вернулась в лавку, принеся две чашки чая и горку пирогов, купленных в пекарне. Бьюти сидела за круглым столиком, возле которого Лиза поставила два стула с плетёными спинками. Стулья эти были поломанные, и валялись посреди остальной рухляди, которой была забита лавка. А Лиза вот глянула на них, пальцами пощелкала и отремонтировала. Стали как новенькие. Так они с Корнелией их и оставили в лавке, чтобы клиенты могли посидеть, отдохнуть, поразмыслить, чего им надобно. Клиентов сегодня не было а потому Лиза с Бьюти принялись за чай да за пироги. «Ведь это Мэмриня тебе назло делает», — нарушила тишину Бьюти, «а ты ей и противиться не хочешь». Дами и тот сообразил, что эта маменька его нарочно все придумала. «А ты откуда знаешь?» «Так Даме сам ко мне прибежал и рассказал, что мать его устроила. Я сразу к тебе». Значит, Дами понял, что Мэриня Лизу во враги не записала, и Бьюти предупредил. Эти двое вон как быстро спелись, и приворот, кажись, не понадобится. «Ну а чего мне Мэмри не противиться?» — спросила Лиза. «Ну не придет ко мне никто сегодня, так придут завтра». «Завтра у всех голова лопаться будет, надула губы Бьюти. Значит, послезавтра придут». «А если Мэмри не еще что придумает?» «Не придумает», — уверенно тряхнула черными кудрями Лиза. «Смекалки не хватит». «Добрая ты Лиза!» — восхищенно посмотрела на нее Бьюти. «А я бы ей что-нибудь в отместку сделала». «Да ну ее, махнула Лиза рукой. «Она однажды сама себя накажет». А вдруг колокольчик на двери дзынькнул, и в лавку вошла мисс Маус. «Здравствуйте!» — робко поздоровалась мисс Маус. «Привет!» — вскочила Лиза. «Чего изволите?» — засмеялась она. Мисс Маус смутилась и замялась у порога. Лиза смекнула, что она стесняется бьюти. «Вы проходите, мисс Маус, осмотритесь, а я пока мисс Бьюти провожу». «Да-да, мне уже пора!» — засобиралась Бьюти, уловив странные подмигивания Лизы. «Подожди!» — крикнула Лиза. «Покупку-то свою забыла!» «А?» — обернулась в дверях удивленная Бьюти. Лиза схватила из вазы, что стояла на витрине, первый попавшийся под руку мешочек, и сунула его Бьюти в руки. «Пить по щепотке перед сном не забудь!» Подмигнула Лиза Бьюти и вытолкала ее за дверь. «Ты чего?» — опешила Бьюти. «Попозже поймешь, а не поймешь, разъясню завтра». Лиза чмокнула в щеку Бьюти и вернулась в лавку. Мисс Маус робко рассматривала бутылочки в витрине за прилавком. «Ну-с, милая моя мисс Маус, чем могу помочь?» «А что мисс Чарминг купила?» «Порошок от прыщей». Тут же нашлась Лиза. «У нее прыщи?» — ахнула мисс Маус. «Нет, но с порошком их и подавно не будет. А вы чего хотите?» «Мне нужно приворотное зелье», — потупив взор пропищала мисс Маус. «И для кого же?» — обрадовалась первому заказу Лиза.